Глава 25. Мастерство импровизации Вы желаете купить рабыню? обратился ко мне хозяин этого заведения. Никем иным тощий тип, сидящий в массивном кресле, быть не мог. Собственно, креслом вся роскошь кабинета и ограничивалась. Большой стол темного дерева был изрядно потерт, а на столешнице явственно виднелась пара зарубок. Шкаф у дальней стены покосился и одной стороной опирался на подложенные камни вместо давно отломанных ножек. Стены здесь красили гораздо позже, чем в остальном здании, но уже давненько. «Может быть», — задумчиво протянул я, — «вопрос в цене. Что-то они все у вас в очень плохом состоянии». «Всего три золотых», — махнул рукой этот хмырь, проигнорировав последнюю фразу. «За всех?» — уточнил я. «А вы шутник». «Ник», — представился я. «Лорд Вильгельм Жермина Леворис», — кивнул в ответ собеседник. «Для друзей просто Жермен». Судя по длине фамилии, аристократ из очень низкой ветви родового древа, крайне незначительной. Бедность и убогость обстановки это подтверждают. Но благородным происхождением кичится и пытается придать себе значимости с помощью сокращения фамилии для друзей. Какие еще друзья у такого мерзкого хмыря? «Так, Вилли», — сократил я имя вместо фамилии, «Чего рабыня-то у тебя в таком неприглядном виде?» Он раскрыл рот, собираясь наорать, но увидел близк золотого в моей руке и захлопнул варежку. Откашлялся и заговорил спокойно и дружелюбно. «Они же бездушные, им все равно. Перед продажей, по-моему, во дворе есть колодец. Клиентам тоже все равно?» «Большинству», — кивнул он. «Так будешь покупать, Ник? Сколько тут у тебя всего девушек?» Вильгельм на несколько секунд задумался и беззвучно зашевелил губами, подсчитывая. «Около сотни». «Большой выбор», — заметил я. «Можно всех посмотреть. Пожалуй, я бы купил трех Или пятерых. Скидки за опыт предусмотрены?» «При покупке пятерых шестая в подарок», — объявил Жермен радушно улыбаясь. Я улыбнулся в ответ, неторопливо приближаясь к столу. «На них ведь не действуют рабские печати», — все же уточнил я. «Они не привязаны к хозяину?» «Нет», — отмахнулся он, поднимаясь мне навстречу. «Никакой возни с печатями, маги нам не понадобятся». Я выхватил из инвентаря меч и, перегнувшись через стол, воткнул лезвие жеремену в живот. Он охнул и согнулся. За моей спиной раздался рев орка. Эх, жаль, не взял у милисы меч Серебряного Стража. Я активировал боевые печати, ухватил Жеремяна за плечо, припечатал к столу и рубанул сверху. На столешнице появилась новая зарубка, а голова хозяина этой дыры скатилась на пол. Хлещущая из обрубка шеи кровь залила все вокруг. К счастью, рубил я сбоку, так что тело оказалось повёрнуто в сторону и на меня не попало. Я оглянулся. Орк лежал на полу без признаков жизни. Со смертью хозяина умерли и привязанные к нему рабы. Четверых одним ударом, это как минимум. Не факт, что у него в рабстве было только эти три орка. Дверь открылась, в кабинет вошла милиса с сияющим серебром мечом в руке. За ней Алана и Арана, тоже вооруженные. При виде обезглавленного тела и лужи крови эльфийка выронила оружие и прикрыла ладонью рот. «Если будешь блевать, то отойди в угол», — посоветовала ей Арана. «Или просто выйди в коридор», — предложил я. «В общем-то, все можем выйти. Обшаривать его карманы мне что-то не хочется». Я еще раз взглянул на тело человека, которого убил. Не первый увиденный мной в этом мире труп. Даже не первый труп с отрубленной головой, но первый, которого прикончил я сам. И никаких чувств по этому поводу. Ладно, сожалению, он не заслужил. Но ведь даже не тошнит. Вряд ли это особенности тела. Стоит посмотреть на Алану, хотя она все же сумела сдержать рвотные позывы. К чему их там в разведке вообще готовят? «Ты как?» — спросила милиса положив руку мне на плечо и заглядывая в глаза. «Он был аристократом», — вместо ответа сообщил я. Жермен дальше не запомнил, много букв. «Брехня», — хмыкнула рыцарша. «В роду Жермен не осталось младших ветвей, там вообще всего человек десять. Их владения на востоке и на самой границе орочи их степей. Лет двадцать назад орки проникли в один из их замков, когда почти весь клан собрался там то ли на чью-то свадьбу, то ли на похороны, не помню уже». Все уцелевшие члены клана, те, кто не приехал на церемонию, вошли в старший род. «А что было с орками?» — поинтересовался я, выходя вслед за девушками в коридор. «Император, не нынешний, его отец, отправил пару карательных отрядов. Вырезали и сожгли несколько урочих деревень, женщины и детей взяли в рабство. Все как обычно. Я покосился на Арану. Она не проявляла никаких эмоций по поводу истребления сородичей, да и на мертвых охранников не обращала внимания». «Надо проверить все комнаты», — распорядился я. «Вывести девушек. Во внутреннем дворе должен быть колодец, пусть помоются. Если найдете мертвых рабов, не говорите мне». «А с клиентами что делать?» — спросила Арана. «Спокойно. ждем, пока выйдут, потом спроводить вон». «Надо убрать мертвых орков. Этого я в кабинет затащу. Второй на первом этаже». «Я займусь», — кивнула Арчиха. «Выгоню девушек из комнаты, закину туда труп. Запах дня три никого не насторожит». Она шмыгнула носом и скривилась. Я махнул рукой, ухватил подмышки и поволок. Даже с усилием от боевых печатей туши не казалось легкой. Ладно, допустим, трупы найдут не сразу. Но караван из сотни бездушных рабынь, топающих через весь город за нами следом, вряд ли пройдет незамеченным. Если просто оставить их здесь, все заведение наверняка присвоит кто-то из соседей, и все сохранится, как было». Итак, как вывести толпу рабынь и не сесть в тюрьму за убийство их хозяина? Поджечь здание не вариант. Дома стоят вплотную, огонь перекинется на соседний. Да и не сильно это поможет. Кстати, еще большой вопрос, куда всех этих девок дальше девать. Допустим, выведу я их и куда поведу? Надо было сразу продумывать план дальше убийства Жермена, а не бездумно тыкать его мечом. Хотя он этого заслуживал, но можно было вернуться потом. только вот потом я мог здраво все обдумать и решить не связываться. Это было бы умно и разумно, но скорее всего я бы и перестал себя уважать, а мне с собой еще пить, причем неоднократно. Черт, мне бы пригодилась помощь, но ну и к кому можно обратиться? Я в этом городе знаю то пару человек Джонаса и мастера Георга, остальные не в счет ни к трактирщику и спирая короны же бежать. Ребекка Аресанты, телохранительница бездушной сестры императора. А тут у меня ситуация с бездушными и плохим с ними обращением. М -м, но чем она может помочь? Эх, сюда бы моих знакомых отрёкшихся, что ли. Хоть Лорелею, хоть Абриниса. Даже если бы они не сумели ничего дельного посоветовать, можно просто свалить вину на них. Злобные отрёкшиеся убили владельца борделя, лови их. Ведь это идея. И, кстати, даже чистая правда. Я ведь тоже, в общем-то, злобный отрёкшийся технически. Чёрные знаки есть лучше того... Есть штампы для установки этих знаков. Вот спасибо Лорелее, надо будет при встрече непременно ее расцеловать. Мне все же пришлось прикоснуться к отрубленной голове лорда-самозванца, даже пару раз, а потом еще потаскать за сальные волосы, разгоняя ее видом клиентов. Некоторые убегали так быстро, что даже штаны забыли. Отыскав в одной из комнат простыню, которую стирали не больше недели назад, то есть чистую, по здешним меркам, я завернул в нее свой трофей. Слухи по городу успеют разойтись от этих голозадых торопык, но вот стражей возле дворца будет сюрприз. «Ты чего такой довольный?» — с подозрением рассматривая улыбящуюся от уха до уха рожу спросила милиса «Твой любимый хозяин — гений импровизации!» — отозвался я. «Ты что, успел меня кому-то продать?» Я открыл рот, сообразил, что она шутит, и закрыл. «Может, я зря опасаюсь влияния арабской печати?» Издевки над хозяином явно не вписываются в теорию подавления воли. Хотя без разницы, если воздействия нет, то хуже точно не станет, а мне спокойнее будет. Мы насчитали только 83 женщины. Жермен слегка округлил число своих рабынь в большую сторону. Но все равно это внушительная толпа. Гигиенические процедуры заняли немало времени, хоть и сводились к банальному обливанию из ведра. Но эти ведра надо было черпать из колодца по одному, а это долго. Успело стемнеть, я все ждал, когда нагрянет стража, но разбежавшиеся клиенты не рвались доносить властям. Чистой одежды во всем доме не нашлось. Я хотел было отправить милису в ближайшую лавку, прикупить какого-то тряпья попроще и подешевле, но потом махнул на это рукой. Пройти по городу во главе процессии голых баб я точно войду в историю столицы. Не то, чтобы я об этом так мечтал, но раз уж остаться незаметным все равно не удастся, надо уж произвести впечатление посильнее. Как и ожидалось, наше шествие привлекло внимание. Несмотря на сгустившийся мрак, столица не торопилась отправляться на покой. Нижний город освещался магическими фонарями не намного хуже верхнего. Кто-то из прежних императоров определенно не поскупился. Так что всем любопытным было все отлично видно, а желающие поглядеть на голых женщин всегда найдутся. К моменту подхода ко дворцу нас сопровождала толпа зрителей раза в два больше самой процессии. Но близко никто не подходил, опасаясь сияющего серебряными знаками меча в руках Мелисы. Стражники на воротах выпучили глаза и выставили копья. Я вышел вперед без оружия, только с кульком из простыни в руках. Развернув ткань, я продемонстрировал стражам порядка трофей. В свете надвратных фонарей было отлично видно мертвое лицо с чернеющим на правой щеке знаком Фио и знаком возбуждения на левой. Ну что поделать, нет у меня других штампов. Авось стражники не шибко разбираются в знаках, или всегда можно списать на то, что лорд Джармен был идиотом. — Я убил отрёкшегося! — во всю глотку проорал я. Я подошел ближе, отобрал у стражника копье, которое тот от удивления и сам чуть не выронил, насадил на него голову и поднял повыше. — Смерть отрёкшимся! — синхронно прокричали мои рабыни. Толпа тут же подхватила клич. Один из стражников пообещал немедленно доложить начальству и быстро умчался. Через минуту грянул колокольный набат. Уж не знаю, что это должно было означать и как те, кто услышал звон, поймут, что именно произошло, хотя слухи в любом случае разлетятся быстро. Похоже, придется мне все-таки побыть в роли народного героя, хоть и не хотелось. Впрочем, 15 минут славы наверняка быстро пройдут. Но вдруг медаль дадут? Если да, то пусть она будет из золота. Хотя главное, чтобы 82 бездушных бабы куда-нибудь пристроили. Одну-то я все-таки отдам бряне. Да, не очень-то по-геройски, даже совсем не героически, но что поделать? Это жизнь, а не сказка. Если кто-то может сделать лучше, пусть придет и сделает, я не возражаю. Но что-то желающих не наблюдается.